Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Часть первая. Старый буконьер. Глава первая. Морской волк в гостинице Адмирал Бенбоу. По просьбе Сквайра Трелони, доктора Ливси и других джентльменов, пожелавших, чтобы я подробно описал остров сокровищ, не скрывая ничего, кроме его географического положения, так как на нем осталась еще масса богатств. Я берусь за перо и приступаю к рассказу. Начну с того старого времени, когда еще мой отец держал гостиницу «Адмирал Бенбоу», и под нашей крышей впервые поселился загорелый старый моряк с сабельным шрамом на щеке. Я так живо помню, точно это случилось только вчера, Как он подошел, тяжело ступая к нашей двери, за ним человек вез в ручной тележке его морской сундук. Это был рослый, крепкий, грузный человек с коричневым, как скорлупа, ореха загаром, с жирной косичкой, болтавшейся на спине и в засаленном синем сюртуке. Руки его с черными обгрызанными ногтями были покрыты рубцами, а одну щеку пересекал отвратительный багрово-синий шрам от сабельного удара. Помню, как он оглядывался кругом, всматриваясь в залив, на берегу которого стояла наша гостиница, и насвистывал себе что-то под нос, а затем громко запел старую матросскую песню, которую он так часто пел после. «Пятнадцать человек на ящик мертвеца!» йо хо И бутылка рома!» Он пел высоким, старчески дрожащим и натреснутым голосом. Затем постучал в дверь концом палки, которую держал в руках и которая походила на костыль, и, когда отец мой появился в дверях, грубо заказал себе стакан рому. Когда ром был принесен, он стал медленно пить его, отхлебывая маленькими глотками как знаток в этом деле, все поглядывая кругом на утесы и на нашу вывеску. — Славный залив, — проговорил он наконец, — и отличное место для таверны. Что, много бывает здесь посетителей, дружище? Отец ответил, что очень немного. — Отлично, — заметил моряк. — Значит, как раз место стоянки для меня. «Сюда, друг!» — крикнул он человеку, который вез тележку. «Подъезжай к самому борту и помоги втащить сундук наверх. Я остановлюсь здесь на некоторое время», — продолжал он. «Я покладистый человек. Ром да ветчина, да яйца. Больше мне ничего не надо. Да вот еще этот утес. Откуда бы я мог следить за судами?» «Как вам звать меня?» «Вы можете звать меня капитаном!» О, понимаю, чего вам надо!» «Вот!» С этими словами он швырнул на порог три или четыре золотые монеты. «Можете сказать мне, когда эти деньги выйдут?» Прибавил он, бросая на отца такой надменный взгляд. Точно он был командиром судна. Несмотря на плохую одежду и грубую речь, этот странный человек не походил на простого матроса, а скорее имел вид штурмана или шкипера, привыкшего, чтобы его слушали и боялись. Человек, который привез тележку, рассказал нам, что тот приехал накануне в гостиницу «Королевский Георг» и разузнавал о постоялых дворах на берегу. Услышав хорошие отзывы о нашей гостинице и то, что она стоит вдали от всякого жилья, Он предпочел ее другим. Это было все, что мы узнали о нашем постояльце. Он был очень молчалив, по большей части. Целый день бродил он по берегу залива или уходил на утесы с медной подзорной трубой в руках, а все вечера напролет просиживал в углу общей комнаты возле огня, выпивая большое количество рома с водой. Обыкновенно он не принимал участия в общем разговоре, только Неожиданно бросал иногда свирепые взгляды, да высвистывал носом точно на фаготе. Скоро все наши посетители привыкли не обращать на него внимания. Каждый день, возвращаясь со своей прогулки, он спрашивал, не проходил ли по дороге какой-нибудь моряк. Первое время мы думали, что он жаждет подходящей для себя компании, от того спрашивает про моряков. Но потом увидели, что он напротив того избегает их общества. Если какой-нибудь моряк заворачивал в адмирал Бенбоу, направляясь береговой дорогой в Бристоль, как некоторые делают еще и теперь, наш постоялец разглядывал его сначала из-за занавески у двери раньше, чем войти в комнату. И можно было заранее быть уверенным, что он в присутствии нового посетителя будет нем, как рыба. Причина этого не была для меня тайной, так как он скоро посвятил меня свои тревоги, сделав отчасти соучастником их. Однажды он отвел меня в сторону и обещал по серебряной четырехпенсовой монетке первого числа каждого месяца, если я буду зорко следить за тем, не покажется ли на берегу моряк на одной ноге. И сейчас же дам ему знать о его приближении. Часто случалось, что когда я являлся к нему после первого числа за своими деньгами, он только сопел носом и мерил меня пристальным взглядом с ног до головы. Но не проходило и недели, как он менял свой образ мыслей, приносил мне мою четырехпенсовую монетку и повторял приказание глядеть в оба, чтобы не прозевать моряка на одной ноге. Не могу и сказать вам, как преследовал меня этот таинственный одноногий моряк во сне и наяву. В бурные ночи, когда ветер завывал в углах дома, и морские волны с ревом разбивались о берег залива, он чудился мне в тысячи различных образов. Самым дьявольским выражением лица. То нога его была отнята только до колена. То вся целиком. Иногда он представлялся мне каким-то чудовищем, у которого уже от рождения была только одна нога, и та посередине туловища. Самым ужасным кошмаром было то, когда он преследовал меня, перепрыгивая через плетни и канавы. Таким образом, ценой этих ужасных видений я дорого расплачивался за мой ежемесячный четырехпенцевик. Но, несмотря на ужас, который внушал мне воображаемый одноногий моряк, самого капитана я боялся гораздо меньше, чем все остальные. Случалось, что он выпивал за вечер большее количество рома с водой, чем могла выдержать его голова. И тогда он сидел и распевал свои скверные, дикие морские песни, не обращая ни на кого внимания. Но иногда он требовал, чтобы и другие пили вместе с ним, и заставлял дрожавших от страха посетителей слушать истории, которые он рассказывал, или петь вместе с ним. Стены дома часто дрожали от потрясающих звуков йо -хо -хо! «И бутылка Рома!» Все соседи присоединялись под страхом смерти к этому дикому пению, и каждый старался перекричать других, чтобы не навлечь на себя замечания, так как во время таких припадков капитан бывал страшен, Он колотил рукой по столу, чтобы выдворить общее молчание и вскипал яростным гневом за всякий вопрос, который ему предлагали, иногда же именно за то, что его ни о чем не спрашивали, так как считал это за признак того, что слушатели не следят за его рассказом. Никому не позволялось также уйти в эти вечера домой раньше, чем он не напивался совершенно, начинал клевать носом и, шатаясь, отправлялся спать. Больше всего пугали народ его рассказы. Это все были страшные истории о повешенных, о морских ураганах, о диких злодеяниях в испанских владениях. По его собственным рассказам выходило, что он провел свою жизнь среди отчаяннейших негодяев, какие только плавали по морю. Тот язык, на котором он передавал свои приключения, пугал наших простодушных поселян почти столько же, как и те преступления, которые он описывал. Мой отец всегда говорил, что нашей гостинице грозит разорение, так как народ скоро вовсе перестанет посещать ее. Кому же приятно, чтобы его пугали чуть не до смерти и затем отправляли в таком состоянии домой? Но... По-моему, присутствие старого моряка было только выгодно для нас. Правда, наши посетители набирались таки порядочного страху, но его хватало ненадолго. И вспоминать страшные истории бывало даже приятно. Это вносило разнообразие и оживление в мирную деревенскую жизнь. Нашлись даже молодые люди, которые, восхищаясь нашим постояльцем, прозвали его «старым морским волком» и другими подобными именами, и говорили, что он из тех, которые делают Англию грозой морей. В одном только отношении наш жилец оказался разорительным для нас. Он проводил у нас неделю за неделей, а затем и месяц за месяцем, так что данные им деньги давно уже иссякли, а отец мой не решался настаивать на получении новых. Если же случалось, что отец намекал ему об этом, Он начинал так громко свистеть носом, что можно было принять этот звук зарев, и мой отец быстро исчезал из комнаты. Я видел, как отец сломал себе руки после одного из таких поражений, и уверен, что волнение и ужас, которые он переживал в эти минуты, сильно повлияли на его раннюю смерть. За все время, что капитан прожил у нас, он не менял свои одежды и только купил несколько пар чулок у разносчика когда с его шляпы свалилась пряжка, и один из отворотов повис. Он оставил его в таком виде, хотя это было очень неудобно, когда дул сильный ветер. Я живо помню его сюртук, который он сам чинил наверху в своей комнате, и который, наконец, превратился в сплошной ряд заплат. Он никогда не писал и не получал писем, а разговаривал только с посетителями, да и то большей частью после того, как напивался Рома. Большой сундук его никогда никто из нас не видал открытым. Только раз встретил капитан отпор, и это было тогда, когда отец уже давно страдал чехоткой, от которой он впоследствии и умер. Доктор Ливси пришел как-то поздно навестить своего пациента, закусил остатками обеда, которые предложила ему моя мать, и пошел в чистую комнату выкурить трубку в ожидании, пока ему приведут из деревни лошадь, так как у нас в старом Бенбоу, Не было конюшни. Я пошел за ним следом, и, помню, мне бросился в глаза контраст между изящным щеголеватым доктором с белоснежной пудрой на парике, блестящими черными глазами и мягкими приятными манерами, приобретенными от постоянного общения с веселыми простолюдинами, и грузным мрачным чудовищем, пиратом, который сидел, оболгатившись о стол, руками и уже давно угощался ромом. Вдруг капитан, это был он, начал высвистывать свою вечную песню. 15 человек на ящик мертвеца. Йо-хо-хо! и бутылка Рома. Пьянство и черт делали свое дело. Йо-хо! и бутылка Рома. Сначала я думал, что ящик мертвеца. Это и был тот сундук капитана, который стоял наверху в его комнате, и эта мысль смешалась в моих кошмарах с мыслью об одноногом моряке. Но потом мы все-таки привыкли к этой песне и не обращали на нее особенного внимания. В тот вечер она была новинкой только для доктора Ливси, и я заметил по его лицу, что она не произвела на него приятного впечатления. Он сердито вскинул вверх глаза, прежде чем начать разговор со стариком Тейлором, садовником по поводу нового лечения ревматизма. Между тем капитан все более и более возбуждался собственным пением и, наконец, ударил рукой по столу, что, как мы уже знали, должно было призвать всех к молчанию. Голоса в комнате сразу стихли. Все, кроме доктора Ливси, который по-прежнему толковал что-то ясно и добродушно, попыхивая после каждых двух слов своей трубкой. Капитан несколько секунд глядел на него, затем вторично хлопнул ладонью по столу, еще пристальнее взглянул на него и, наконец, разразился окриком, сопровождая его отвратительным ругательством. — Замолчите вы там! — Вы обращайтесь ко мне, сэр. Сказал доктор и, получив утвердительный ответ, прибавил. «Могу вам сказать только одно, сэр, что если вы не перестанете пить ваш ром в таком количестве, свет скоро избавится от одного из гнусных бездельников». Капитан пришел в бешеную ярость. Вскочив на ноги, он вытащил и раскрыл складной морской нож и, размахивая им, грозил пригвоздить доктора к стене, Но тот даже не тронулся с места и проговорил через плечо прежним тоном. Громко, так что слышно было всем в комнате, но совершенно спокойно и твердо. «Если вы сию же минуту не спрячете нож в карман, я, клянусь честью, притяну вас к суду». Затем они обменялись взглядами. В конце концов капитан уступил и, спрятав оружие, занял снова свое место, ворча, как побитая собака. «А теперь, сэр, — продолжал доктор, — когда я уже знаю, что на моем участке водится такой молодец, вы можете рассчитывать, что я буду следить за вами днем и ночью. Ведь я не только врач, но и судья, и при первой жалобе на вас, хотя бы за грубость, как сегодня, приму энергичные меры к выселению вас отсюда. Можете быть уверены в этом». Вскоре после этого доктору подали лошадь, и он уехал. Но капитан притих. Не только на этот вечер, а и на многие следующие.